Потом я подошел к ней, наклонился, и она поцеловала меня. Это старое знакомое прикосновение губ, за которым следует страсть. Ее рука на моей шее, притягивающая мое лицо к своему. Я позволил эмоциям, которые бережно хранил в себе, вернуться, затопить меня. Среди них были и пыл, и боль. Прижался губами к ее губам, позволил своей коже коснуться ее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 Что делать с оставшимися частями? Я был один, на самом деле один. Оказалось, что мне это не нравится. Я дошел до погруженной в темноту парковки, а потом помедлил, увидев движение рядом. Кто-то спрятался за кустом. Он выглядел как человек Дженни, потрясенно проговорил я. Она исчезла, как только я увидел ее. Я вздохнул.